Глава пятнадцатая. Экскурсия в музей. Приходить в себя от летящей в лицо струи ледяной воды — сомнительное удовольствие. Рейга открыла глаза и, отфыркиваясь, села. Голова тут же взорвалась болью. Она обвела замутненным взглядом тренировочное поле и обнаружила, что рядом с ней сидит Лавен. Он прижимал к груди дневник Хелиореля. Райтон стоял у него за плечом, концентрируя силу на кончиках пальцев. По синему отблеску магии девушка поняла, что именно ему она обязана таким холодным и мокрым пробуждением. «Что случилось?» — спросила она. «Ты размотала весь источник», — ответил эльф. «Умагичилась до потери сознания», — добавил Миран, падая на траву рядом с ней. «И теперь нам снова нужно ждать, пока твой источник восстановится хоть немного, чтобы ты могла дойти до комнаты». Юноша заложил руки за голову и принялся оживать травинку. «Я могу понести тебя», — в очередной раз предложил Лавен. «Нет», — категорически отказалась Райга. «Меня с этого поля выносить не будут. Хватит того, что прозвище «четверка мучеников» к нам прочно прилипло». «И вообще...» «Когда тебя несут на руках, это ужасно смущает», — подумала она про себя, вспоминая события двухнедельной давности, но вслух больше ничего не добавила. «Может, не стоит так усердствовать?» — завёл привычную шарманку Миран. «Скажи это магистру Лину», — устало ответила ему девушка, массируя виски. Юноши переглянулись и замолчали. После нескольких минут тишины Лавен осторожно предложил «снять боль». Райга сморщилась и покачала головой. «После того, как в прошлый раз ты приводил меня в чувство ментальной магии и получил ожог, ты еще хочешь помочь мне? Нет, спасибо!» «Я не знаю, почему это на тебя так подействовало», — начал оправдываться эльф. До этого никто не жаловался. В прошлое воскресенье Райга тоже потеряла сознание, после того, как размотала весь источник. По доброте душевной Лавен решил привести ее в чувство ментальной магии. В итоге она очнулась с ощущением, что ей в голову вбивают гвозди. И ее тут же вывернуло. «Сейчас ты уже пришла в себя», — продолжал настаивать эльф. «Я не буду пользоваться эльфийской магией. Магистр Махита показала мне целительское заклинание». «Соглашайся», — буркнул Миран. «Я не хочу плестись в замок, как подыхающая лошадь». Девушка еще немного подумала, но все же осторожно кивнула. И тут же схватилась за голову, которая отозвалась на движение новой вспышкой боли. Эльф собрал силу на кончиках пальцев и начертил заклинание. Зелёное сияние впечаталось ей в лоб. Боль начала медленно отступать. «Помогает», — пробормотала она. «Спасибо». Райтон смерил её задумчивым взглядом и сказал, «Нагистер, очень суров к тебе в последнее время». «Наверное, ждет, что знания из дневника Хелиареля помогут мне стать сильнее», — вздохнула Райга. «Но чертить его заклинание сложнее. В росчерке нужно вкладывать больше силы, а если прибавить к этому странные переходы между ними, чтобы заклинание сработало...» Она развела руками и еще раз вздохнула. Лавен эльфийским жестом утешения на мгновение положил руку ей на голову и сказал, «Ты очень много тренируешься». «Лаэ, магистр Линн обязательно оценит твои усилия по достоинству». «Не в этой жизни», — подумала она, но все же с благодарностью посмотрела на эльфа. Райз звал в гости, как бы, между прочим, сказал Миран. «Пойдем?» Райтон иронично посмотрел на юношу и сказал, «Тебе же не нравится его компания». «Ну и что?» — набычился он. «Вы же не упустите шанс устроить посиделки в общежитии, а я за вами просто приглядываю». Эльф прокашлялся и дипломатично сказал: "Ну да, конечно". Райга отвернулась от него, пряча улыбку. "Идем", сказала девушка, поднимаясь с земли. "Магистр Лин вернется только к утру, так что можно позвать Рода и компанию к нам". Он разрешил, только домашнюю работу допишем. Юноши согласно кивнули и пошли следом. Понедельник начался с события, которого никто не ждал. Посреди первого урока дверь отворилась. И в класс теории магии вошел Эразмус Глеобальт. Могучая фигура директора у доски сразу внушила ученикам трепет. Четыре десятка пар глаз смотрели на него в ожидании. «Вот и пролетела первая неделя лета, друзья», — улыбнулся он. «Прошло уже больше двух месяцев с начала обучения, и пора готовиться подвести первые итоги». Старый маг поправил... Топоры за поясом, и многозначительно обвел взглядом класс. Адепты озадаченно смотрели на него. И тот продолжил. «Август валом замки традиционно отведен экзаменам и учебной практике. В первом классе вам предстоит сдать всего четыре дисциплины. Сначала математика и теория магии. После этого вас ждут два практических экзамена. Оружный бой и снова магия». Перед глазами Райги сразу пронеслись все ее неудачные попытки управлять двумя Айо одновременно. «Летний практический экзамен по магии – традиционно самое сложное испытание», – продолжал Глеобальт. «На нем мы проверяем не только, какие навыки вы приобрели, но и то, насколько вы умеете ориентироваться в нестандартной ситуации, и как хорошо вы научились работать в команде». Я рассчитываю, что каждый из вас покажет себя с лучшей стороны. После того, как директор скрылся, класс начал оживленно переговариваться. Миран шепотом выругался. Лавин тут же ткнул его локтем в бок, а Райтон прошипел сквозь зубы. «Миран, ну ты же на уроке». Райга думала только о том, что осталось всего два месяца, чтобы научиться сносно обращаться с Хайо. Теория для нее не была проблемой. Натематик Фьорн лучше всех понимал ее почерк и никогда не снижал за него оценки. А вот магия и оружный бой... Вторым уроком в этот день была история. К учебному классу они пришли первыми. Внезапно дверь перед отрядом резко распахнулась. Рода вылетела из кабинета. Его лицо выражало крайнюю степень отчаяния. Райга удивленно замерла. Обычно младший Райс был весел, на заданиях, предельно серьезен и сосредоточен. Они никогда не видели его таким. Юноша бросил взгляд на друзей, и на секунду в его глазах вспыхнула безумная надежда. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, как за его спиной возник магистр Хаята. «Рот». Негромко и строго окликнул он брата. Младший Райс повернулся к нему и бросил в ответ яростный взгляд. Потом Рода резко отвернулся и быстрым шагом пошёл прочь. Учитель покачал головой и закатил глаза. «Какие же вы всё ещё дети!» Он развернулся и вошёл в класс. Райга заняла своё место, настороженно поглядывая на старшего Райса. Было видно, что он сердит. Девушке всегда казалось, что у Рода тёплые отношения со всеми, неподобные вспышки эмоций не свойственны спокойному и весёлому юноше. Кроме того... Ее не оставляло чувство, что он собирался ей что-то сказать, но не захотел говорить при братье. Миран подозрительно провожал глазами магистра. Однако, чтобы не послужило причиной их ссоры, это явно был не один недавно поселившийся в замке темный маг. К тому времени, как прозвенел звонок, магистр Хаята уже взял себя в руки и начал урок в своей обычной манере. После оглашения оценок по контрольной работе он сказал «Большинство из вас справились с заданием. Исключение составляют, уже традиционно, адепты Солкинс, Пианда и Нерис. Им контрольный будет необходимо переписать. И советую больше налегать на мой предмет. В этом полугодии вы его не сдаете, однако в январе вас ждет письменный экзамен». Он оглядел мрачные лица адептов и хлопнул в ладоши. «Ну-ну, не стоит печалиться. Время еще есть. А сегодня вас ждет не совсем обычный урок. На второй неделе июня мы отмечаем очередную годовщину создания исторического музея Алого замка. И в честь этого события мы с вами сегодня его посетим». Магистр помахал в воздухе увесистым ключом. «Адепты тут же оживились». Гурьбой вышли из класса и проследовали за ним вниз. Подвал встретил их темнотой и тишиной. За исключением отряда принца, никто из адептов здесь еще не был, поэтому класс вертел головами и переговаривался. Когда они подошли к уже знакомой двери, Райга почувствовала, как напрягся рядом Миран. Заметив, что магистр Райс смотрит в их сторону, она ткнула его в бок локтем и шепнула «Истилое лицо попроще». «Кто бы говорил», — огрызнулся юноша. «Ты вообще как открытая книга». Однако после этого он всё-таки повернулся к Лавену и завёл с ним дело на беззаботный разговор. А Райтона в это время атаковала Мириэль. Девушка о чём-то щебетала всю дорогу, едва не повиснув у него на руке. И принц был вынужден прохладно и вежливо ей отвечать. Магистр отворил дверь, и класс зашел внутрь. За ней оказалось довольно большое и светлое помещение. На стенах висели стенды с оружием. Десяток постаментов с доспехами разных веков был разбросан по залу. Вдоль одной из стен расположились старинные книги под магическими куполами, предохраняющими от пыли и влаги. Он начал обстоятельно рассказывать о каждом из экспонатов. Часть адептов изображала внимание, Другая часть разбрелась по музею. Когда Райс перешел к описанию магических свойств и славных подвигов очередной «Алебарды», Миран внезапно сжал руку Райги и прошептал ей на ухо «Оглянись». Девушка скосила на него алый глаз, а затем все же обернулась. «Иди вперед и тащи меня за собой», — продолжал он, делая вид, что тебя что-то заинтересовало». Райга послушалась и пошла в противоположную от класса сторону. Миран не выпускал её руку и шёл за ней, шёпотом подсказывая направление. Наконец, они оказались перед маленьким круглым столиком. Под колпаком одиноко лежал артефакт. Девушка с интересом оглядела тёмный гранат в оправе из золота. «Это он», — тихо и уверенно сказал Миран, — «тот самый». «Артефакт Танов, который ты почувствовал?» — не поворачиваясь, спросила она. «Нет», — прошептал юноша практически ей в ухо. Артефакт, с которым по замку ходил наш невидимый друг. Ресницы Райги изумлённо распахнулись. «Делай вид, что ничего не происходит», — продолжил Миран, до боли сжимая её руку. Девушка зашипела, выдернула ладонь из его хватки и пошла дальше. Тёмный последовал за ней. Спиной она чувствовала пристальный взгляд учителя. Было ясно, что их маневр не остался незамеченным. Какое-то время она переходила от стола к столу, рассматривая артефакты разных веков, пока не подошла к толстой книге в кожаном переплете. "Списки списке адептов Алого замка со дня его основания», — гласила надпись на обложке. Райга осторожно протянула руку и открыла книгу. Листы пестрели фамилиями. Сообразив, что имена в начале книги ей ничего не скажут, она осторожно перевернула увесистый том И начала листать с конца. Миран фыркнул и отошел в сторону. Рука девушки замерла. Буквы на одной из страниц сложились в знакомые имена. Она несколько раз пробежалась глазами по тексту. Запись, которая привлекла ее внимание, гласила: магистр дайсу манкери адепты манкери сота сага эрисия анжела азарео дербиус хебита «Хайка». Лавин подошёл и остановился у неё за спиной. «Твои родители?» — тихо спросил эльф. Девушка кивнула и добавила. «Они были в одном отряде с младшим братом скального щита. Интересно, кто такой Хебета Хайка?» «Я уже слышал это имя», — нахмурился эльф. «Вот только где?» Девушка несколько раз повторила про себя нахинские имя и фамилию, чтобы лучше запомнить. и поспешила присоединиться к классу. Экскурсия длилась еще около получаса. Напоследок магистр Райс подвел адептов к открытому стенду, где на черном бархате лежали с десяток бесформенных темных камней без оправы. «Эта коллекция артефактов-определителей была подарена замку еще 350 лет назад», — сообщил он. «Здесь есть как полезные, так и просто забавные экземпляры. Например, вот этот. Он взял в руку один из камней, определяет: завтракали вы или нет. Также здесь есть артефакт, определяющий трезв адепт или нет. Иногда мы им даже пользуемся. В толпе раздалось сдавленные хихиканье. Или вот этот, например, становится желтым в руках девушек и синим в руках юношей. В руках магистра артефакт действительно начал светиться тусклым синим светом, а когда он передал его Мирел. насыщенным лимонным для чего же может пригодиться такой артефакт магистр удивленно спросил рейлен фортео тот усмехнулся и ответил ну мне еще не доводилось использовать его на практике но один мой эльфийский друг утверждает что для определения пола находящегося перед тобой орка он просто незаменим при этом он бросил взгляд на райгу и она начала догадываться что это был за эльфийский друг лавин хмыкнул и сказал В этом качестве он может пригодиться только людям. Любой эльф способен определить пол по сочетанию формы ушей, глаз и клыков. Да-да, и их так легко запомнить, — ошарашенно пробормотал Миран. Эльфы. Магистр улыбнулся в ответ и продолжил показывать камни. Кстати, неплохой артефакт, определяющий расу. Он взял в руки продолговатый камешек, и тот вспыхнул желтым. Потом он передал камень Лавену, и тот вспыхнул зеленым. Эльфа озадаченно поинтересовался. «Разве раз и без артефакты не очевидно?» «Я же говорю, что артефакты скорее забавные, чем полезные», — развел руками Райс. Но тот, кто преподнес эту коллекцию замку, был настолько известен, что директор не смел ему отказывать. И самокритично добавил «Ну и экскурсию они оживляют». Камни начали переходить из рук в руки среди адептов. И тут, и там слышались сдавленные смешки. Миран заинтересованно оглядел стенд, а затем взял один камень. Артефакт не подумал менять цвет. «А этот для чего?» — спросил он. «Этот можешь отложить», — махнул рукой магистр. «Он меняет цвет только в руках того, кто...» В этот момент Райга взяла у юноши артефакт. В ее руках он ослепительно вспыхнул алым. Был на пороге смерти больше трех раз. Обескураженно закончил учитель. Нацарилась полная тишина. Взгляды всего класса устремились на нее. Девушка спокойно положила камень на черный бархат и задумчиво сказала «Занятная вещь». Райтон не растерялся и тут же задал магистру вопрос об одном из экспонатов. Часть адептов переключили свое внимание на принца. Однако Райга все равно продолжала ловить на себе удивленные взгляды одноклассников до окончания занятий. И за обедом ей казалось, что весь их класс обсуждает только ее. Рода и его компания, как только отряд принца вошел в столовую, поспешно закончили обед и испарились. Она мрачно жевала еду, абсолютно не чувствуя вкуса. И пыталась понять, какой еще сюрприз ей принесет этот день. На тренировочном поле их встретил магистр Лин. Эльф был привычно холоден и бесстрастен. Однако стоило только Райге приблизиться, как она тут же ощутила тепло. Пламя ее источника резко качнулось, словно пытаясь уклониться от бушующего внутри учителя огненного смерча. «Он в ярости», — подумала девушка и втянула голову в плечи. «Хаята рассказал, что вы сегодня ходили в музей», — медленно начал эльф. «И артефакт танов в музее, тот самый», — выпалил Миран. «Что значит «тот самый»?» — холодно переспросил учитель. «Тот самый, с которым по школе ходит невидимка». — уверенно ответил юноша. Какое-то время магистр пристально смотрел на него, а потом сказал... «Ждите». И исчез в клубах синего дыма. «Фух, кажется, спасены», — сказал Райга, поворачиваясь к Мирану. «Он в бешенстве». «С чего ты взяла?» — вскинул бровь Принц. «У нас же источники связаны», — напомнила ему Райга. «Чувствую». Наставник вернулся через несколько минут. «Отличная работа», — бросил он Мирану. Артефакт из музея я уже изъял. Но вы понимаете, насколько все осложнилось. Про артефакт знают только учителя. И ключ от музея хранится в учительской. То есть под подозрение попадают все преподаватели?» — уточнил принц. Эльф немного подумал и сказал. «Я могу поручиться Зайчеру Махита, Каята Райса и Артура Чеку». «Им я доверяю». «Любой из остальных преподавателей может вести свою игру». «Я в первую очередь подозреваю Ичби», — холодно произнес Райтон. «Нужно что-то более вещественное, чем подозрение и личная неприязнь, мальчик». В голосе эльфа послышалась усталость. «Великий герцог, фигура влиятельная, его дочь, жена твоего брата и будущая королева». Чтобы призвать его к ответу... Доказательства причастности Ичби должны быть безупречны. «И он очень хорошо умеет действовать чужими руками», — скрипнул зубами принц. «Хорошо, что ты это понимаешь», — магистр повернулся к Мирану и спросил. «Сможешь что-нибудь узнать о магии, которой пользовался артефактом?» Юноша думал долго. «Я могу попытаться», — наконец ответил он. «Но это нужно будет делать ночью на кладбище, и мне придется воспользоваться темной магией». Магистр Лин задумчиво кивнул и сказал, «Это я тебе организую. До этого артефакт будет лежать в спецхране у директора. Что ж, приступим к тренировкам. Глеобайт уже должен был обрадовать вас новостями об экзаменах». Адепты кисло переглянулись и кивнули. Тренировка прошла на удивление спокойно. Первый раз за две недели все адепты уходили с поля на своих ногах и без помощи товарищей. Лавен наблюдал за тем, как Райга с принцем быстро шагают в сторону замка. Ему же торопиться не хотелось. Миран медленно шагал рядом с ним. Тут он увидел, что в стороне от стропинки под яблоней стоит Рода. Встретившись с эльфом взглядом, тот поманил их пальцем. Лавен бросил короткий взгляд в сторону шагающих впереди товарищей, а затем схватил Мирана за руку и быстро втянул его в кусты. Юный герцог сегодня был бледен, в глазах его считалось беспокойство. Он поминутно, настороженно озирался. Прежде чем юноши успели вымолвить хоть слово, Рода приложил палец к губам, призывая к молчанию. Затем дернул их обоих к себе и прошептал «У меня одна минута, пока Тесса отвлекает брата», передая это рай гилищно в руки. Он вытащил маленький сложенный вдвое листок и сунул в ладонь Мирана, а затем добавил «И, пожалуйста, сделай так, чтобы никто, кроме вас четверых, об этом не знал, иначе я труп». Тёмный глянул на него из-под лобья, но сжал листок и согласно кивнул. Рода хлопнул их по плечам и тут же умчался. Миран пожал плечами, сунул послание в карман и зашагал вслед за друзьями. Лавен молча проследовал за ним. После ужина, когда они сели за уроки, Миран протянул Райге листок и сказал «Тут тебе Рода Райс кое-что передал и просил сохранить это в тайне. Райга удивлённо взяла из его рук послание и развернула его. Дрожащей рукой на огрызке бумаги было выведено только одно слово «Откажись». Девушка удивлённо повернула листок товарищу и спросила «И что это значит?». Миран пожал плечами и сказал «Он не захотел ничего объяснить, но печёнкой чую, ничего хорошего это нам не сулит». Девушка задумчиво вертела в руках записку. «Что же случилось с Родо райсом